Вот путь, которым мы приходим к созданию истории, но сказанное в полной мере относится к тому, что мы понимаем по духам. Духовные проявления не есть нечто телесное и потустороннее. Рассматривать сферу духовного как бесконечно удаленную от повседневной жизни характерно как раз для преуспевающих буржуа. поскольку они нуждаются хоть в каком-то укрытии от собственного грубого материализма. И нет ничего удивительного в том, что такие сугубо материалистические дамы, как скажем Мадонна, столь приняются кабалой. Напротив, для Макса дух есть вопрос искусства, дружбы, веселья, сострадания. Меха, чувственной любви, протеста, творчества, наслаждения, справедливого гнева и наполненной жизни. Порой, правда, с весельем ему случалось несколько перебирать. Однажды он и группа друзей неспешно продвигались с Оксфорд-стрит на Хэмпстед-роуд, не попуская ни одного встречавшегося по пути паба. и были задержаны полицией за метание камней из мостовой по уличным фонарям. Так что его теория о репрессивном характере государства, как можно убедиться, не была простой абстракцией. В 18-м Брюмера Луи Бонапарта он, как и следовало ожидать, обсуждает конкретную политическую ситуацию с точки зрения интересов общественных классов, но при этом, Также красочно описывает политику, как то, в чем выражаются старые воспоминания, личная вражда, опасения и надежды, предрассудки и иллюзии, симпатии и антипатии, убеждения, символы веры и принципы. И все это предлагает нам сухой и бесстрастный отшельник из антимарксистских фантазий. Все духовные проявления, которые я только что перечислил, тесно связаны с телом, поскольку оно представляет тот вид животных, коему мы принадлежим. То, что не затрагивает мое тело, не затрагивает и меня. Когда я говорю с вами по телефону, я представляюсь вам телесно, хотя и не физически. Если вы хотите составить представление о душе, вглядитесь в человеческое тело, вспомнив философа Людвига Витгенштейна. Счастье для Макса, как и для Аристотеля, была практическая деятельность, а не состояние разума. Для иудаистской традиции неверующим отпуском, который он был, духовное относится помощи голодающим, поддержки переселенцев, защите бедных от потеснений богатых. Это не есть противоположность светскому повседневному бытию. Это такой образ жизни. Есть одна телесная деятельность, которой дух особенно явно дает о себе знать. Это язык. Подобно телу, рассматриваемому в целом, Язык есть материальное воплощение духа или человеческого сознания. Язык, пишет Макс в немецкой идеологии, также древен, как и сознание. Язык есть практическое, существующее и для других людей, и лишь тем самым существующее, также и для меня самого, действительное сознание. И подобно сознанию. Язык возникает лишь из потребности и с настоятельной необходимости общения с другими людьми. Сознание является общественным и практическим от начала и до конца. Почему, собственно, язык и является высшим его выражением? Я могу сказать, что имею разум, только если я родился в среде уже разделившихся и устоявшихся значений. Макс также говорил о языке как об объединенном бытии, говорящем само за себя, а язык философии признавал искаженной разновидностью языка реального мира. Бытие мышления и языка совершается отнюдь не в какой-то особой сфере, подчиненной своим собственным законам, но является выражением реальной жизни. Даже для самых вычурных концептуальных изысков, в конечном счете, не так уж и трудно проследить их связь с нашим обычным существованием. Вдобавок, человеческому сознанию требуется обшинное материальное сопровождение. Однако по при принятии исходный пункт человеческого сознания, как это делают другие философы, данный факт обычно игнорируется. что сразу выносит за скобки очень много вопросов. Не слишком далеко ушла от этого и конвенциональная философия. Она не замечает общественных условий, которые приводят идеи в действие, стремлений, с которыми они связаны, столкновений различных сил, с которыми они переплетаются, материальных интересов, которым они служат. Вопросы Откуда возник такой человеческий субъект, или как был произведен объект, для нее совершенно не характерны. Прежде чем мы сможем мыслить, мы должны есть. И это слово «есть» ставит вопрос о способе общественного производства в целом. Мы также должны родиться, и это слово «родиться» выводит нас в обширную область родственных отношений. сексуальности, семейного уклада, половой репродукции и так далее. Прежде чем мы приступаем к осмыслению реальности, мы уже тесно связаны с ней практически и эмоционально, и наше мышление всегда движется внутри этих рамок. Как заметил философ Джон МакМеррей, наши знания о мире изначально являются производными от наших в мире. «Люди», — пишет Макс в своих замечаниях на книгу Вагнера, никоим образом не начинают с того, что стоят в этом теоретическом отношении к предметам внешнего мира. Очень много всего должно иметься в наличии, прежде чем мы сможем начать хоть что-то соображать. Наше мышление связано с миром, Еще в одном смысле – оно является не только отражением реальности, но и материальной силой, действующей от собственного имени. Сама марксистская теория является не только разъяснением мира, но и средством его изменения. Маркс, правда, порой высказывался о мышлении так, как будто оно является простым отражением материальных обстоятельств. Однако это не согласуется с его же собственными более тонкими наблюдениями. Определенные виды теорий, освободительные теории, как их обычно называют, могут функционировать в нашем мире как политические силы, а не только как способы его объяснения. И это придает им особый род свойств, состоящий в том, что они создают связь между происходящем сейчас и тем, как это может происходить. Такие теории предлагают характеристику текущего состояния мира, но делая это, они могут помочь людям изменить свое понимание окружающей действительности, что в свою очередь может внести определенный вклад в изменение этой действительности. Раб знает, что он раб. Но понимание того, почему он является рабом, есть первый шаг к тому, чтобы перестать им быть. Самим изображением вещей такими, каковы они есть, эти теории предлагают также способ, как уйти от имеющегося положения к более приемлемому состоянию дел. И люди вместе с ним делают шаг от того, что есть, к тому, Как должно быть? Теории такого рода позволяют людям увидеть самих себя и свое положение таким образом, что это вызывает у них вопросы и тем самым в конечном итоге позволяет им пересовывать себя в картине этого мира. В этом смысле налицо тесная связь между рассудком, знанием и свободой. Наличие определенных знаний жизненно необходимо для человеческой свободы и счастья. А поскольку люди действуют с учетом этих знаний, они приходят к их более глубокому пониманию, что затем позволяет им более эффективно их использовать. Сумев больше понять, мы сможем больше сделать. Правда, по мнению Макса, Те виды понимания, те идеи, которые действительно становятся материальной силой, способны сформироваться только в практической борьбе, подобно тому, как игра на трубе является собой чувственное материальное воплощение предшествующего обучения. Точно так же и политическое освобождение есть форма практического знания.